Глава 15. Понедельник. Вена. Аморис. Белый с рыжими подпаленными ржавчины Форт Эскорт Харри Холли подъехал к телемагазину. Казалось, две полицейские машины и спортивное чудо Воллера случайным образом раскиданы по тротуару вокруг Тихого по вечерам перекрестка с громким названием «Площадь Карла Бернера». Харри припарковался, достал из кармана шпатель и положил его на пассажирское сиденье. Когда он не мог отыскать ключи в квартире, то брал с собой стамеску и кусок стальной проволоки и, прочесав окрестности, находил любимый автомобиль на стейнберг с ключами в замке зажигания. Шпатель с удобной зеленой рукояткой отлично подходил, чтобы поддеть им дверь, после чего ее без труда можно было бы открыть при помощи проволоки. Дорогу Харри перешел на красный. Медленно. К большим скоростям организм готов не был. Желудок и голова болели, потная рубашка липла к телу. Было без пяти-шесть, и он уже давно не принимал своего лекарства, но обещаний себе никаких не давал. Вывеска сообщала, что контора Харли, Тюна и Ветерлит находятся на пятом этаже. Харри вздохнул и посмотрел на лифт. Блестящие металлические двери, автоматика, никаких решеток. Лифт был марки «Коне». Двери закрылись, и Харри почувствовал себя закупоренным в консервной банке. Когда лифт поехал вверх, он постарался не слушать скрежет механизма и закрыл глаза. Тут же открыл их снова. На обратной стороне век словно отпечатались картины с сестренышем. Дверь в приемную открыл патрульный в форме. — Она там! — махнул он рукой вдоль коридора за стойку администратора. — Криминалисты едут! Они очень обрадуются, если мы заблокируем лифт и перекроем выход внизу. — Хорошо. А дежурная часть кого прислала? — Ли Хансена. Они собрали тех, кто был на этаже, когда нашли тело. Сейчас берут показания в одном из залов для переговоров. Харри пошел по коридору. Грязные ковры, выцветшие репродукции картин в стиле национального романтизма. — Наверное, были у этой фирмы деньки и получше. А может, их как раз и не было. Дверь в женский туалет была приоткрыта. Ковер скрадывал звук шагов, и Харри подошел неслышно. Он остановился перед дверью, когда услышал голос Тома Воллера. Тот, похоже, говорил по телефону. «Если это от него, то он больше через нас не проходит. Да, но я беру это на себя». Харри распахнул дверь и увидел волера, сидящего на корточках. Привет, Харри. Секунду, сейчас освобожусь. Харри стоял на пороге, переваривая эту картину и слушая пощелкивание голоса в телефоне волера. Помещение было, на удивление большим, примерно двадцать квадратных метров, на которых размещались две кабинки и три раковины под длинным зеркалом. От мощных ламп дневного света, белых стен и такой же плитки болели глаза. Возможно, именно из-за ослепительно-белого фона женский труп на полу походил на выставочный экспонат. Стройная, молодая, на вид женщина сидела на коленях, уронив на пол лоб, как при намазе, разве что руки были под телом. Платье задралось, открывая узкие трусики танга. В швах между плитками от головы женщины до сливного отверстия в полу тянулись темно-красные прожилки крови, как будто их нарисовали для полноты эффекта. Вес тела был сбалансирован и держался на пяти точках запястья, колени и лоб. Ее одежда, странная поза и сверкающая кожа ягодец навеяли Хэрри мысль о секретарше, которая пришла удовлетворить похотливого шефа. Снова стереотипы. Кто знает, может, шефом была как раз она. — Конечно, но этим мы сейчас заниматься не можем, — сказал воллер Перезвони вечером. Он положил телефон во внутренний карман, но продолжал сидеть на корточках. Харри заметил, что рука инспектора лежит на белой коже женщины чуть ниже трусиков. Вероятно, для опоры. Любопытная картина, а? спросил Воллер, словно прочитав мысли Харри. Кто это? Барбара Свенсон, 28 лет из Бестума. Работала здесь дежурным администратором. Харри присел рядом с Воллером. Как видишь, стреляли в затылок, продолжал тот. Вероятно, из того самого пистолета, который лежит там под раковиной. От него еще пахнет кардитом. Харри посмотрел в угол, где лежал черный пистолет с большой шишкой новинчиной на ствол. Чашская сброевка, — прокомментировал Волер. Чешский пистолет! Со специальным глушителем. Харри кивнул. Ему захотелось спросить, не был ли этот пистолет одним из контрабандных товаров Воллера, и не об этом ли только что шел разговор по телефону. — Интересная поза, — отметил он. — Да. Полагаю, она сидела на корточках или стояла на коленях, а потом упала головой вперед. — Кто ее нашел? — Одна из женщин-адвокатов. кол центр получил звонок в 17.11. — Свидетели... Никто из тех, с кем мы говорили, не видел каких-либо подозрительных лиц, пришедших или ушедших за последний час, и не заметил ничего странного. Единственный посетитель, который пришел на встречу с кем-то из адвокатов, говорит, что Барбара ушла из застойки в 16.55 принести ему стакан воды, но не вернулась. — Стал быть, она пошла сюда. — Вероятно, до кухни оттуда идти куда дальше. Неужели по пути от стойки сюда ее никто не видел? Между туалетом и приемной два кабинета, но сотрудники к тому времени уже разошлись по домам. Кое-кто еще работал за закрытыми дверьми или в залах для переговоров. А что посетитель? Как он поступил, не дождавшись ее? В пять у него была встреча, но он... Он не стал ждать администратора и вышел в коридор искать кабинет адвоката, с которым собирался встретиться. — То есть он тут неплохо ориентируется? Нет, говорит, что здесь впервые. М -м. Значит, он последний, кто видел ее перед смертью. М -м. Харри отметил, что рука Воллера осталась там, где и была. Выходит, убийство произошло в промежутке от 4.55 до 5.11. На ощупь именно так, сказал Воллер. Харри уткнулся в блокнот. — Это обязательно? — тихо спросил он. — Что именно? — Щупать ее. — А тебе не нравится? — Харри не ответил. Воллер наклонился ближе. — То есть, Харри, ты утверждаешь, что никогда их не щупал? Харри попробовал сделать запись в блокноте, но ручка не писала. Воллер усмехнулся. — Не отвечай. — По тебе и так видно. — Харри, любопытство — не порок, а одна из причин, по которой мы пошли в полицию, разве нет? — Любопытство и тяга к острым ощущениям. Например, любопытно узнать, каков на ощупь свежий труп, и еще не холодный, но уже и не теплый. — Я... Том Воллер схватил его за руку, и Харри выронил авторучку. — Потрогай! — Воллер прижаловала ладонь к бедру убитой. Харри тяжело засопел. Сначала ему захотелось отдернуть руку, но он не стал этого делать. Ладонь волера на запястье была горячей и сухой. Кожа убитой казалась какой-то резиновой и чуть теплой. «Чувствуешь? Вот они, острые ощущения, Харри. Где ты их будешь искать, когда закончится служба? Как другие бедолаги? На видео? Или на дне бутылки? Или все же в настоящей жизни?» «Настоящая жизнь! Вот что я тебе предлагаю! Чувствуешь, Харри? Ну, да или нет?» Харри откашлялся. «Я только хотел сказать, что до приезда криминалистов лучше ничего не трогать». Воллер пристально посмотрел на него и, весело подмигнув, отпустил руку со словами «Ты прав, я ошибся». И, встав, он вышел. Харри продолжал мутить. Он старался дышать глубоко и спокойно. Бята не простит, если его вывернет прямо на месте преступления. Он прислонился щекой к холодной плитке и, приподняв край пиджака, Барбары, заглянул под него. Между коленями и дугой туловища лежал белый пластиковый стаканчик, но внимание привлек не он, а ее рука. «Черт — Черт! — прошептал Харри. — Черт! В шесть двадцать на этаже адвокатской конторы появилась биата. У женского туалета она нашла Харри. Тот сидел на ковре, прислонившись к стене, и пил из белого пластикового стаканчика. Остановившись перед ним, биата поставила на пол железные чемоданы и провела тыльной стороной ладони по раскрасневшемуся потному лбу. «Прошу прощения», — сказала она, — «загорала на пляже». Сначала заскочила домой переодеться, потом на кьюльберг гата за оборудованием, а тут еще какой-то идиот заблокировал лифт, пришлось по лестнице тащить. Mm — Угу. -hmm. И правильно сделал. Надо подойти к этому делу со всей осторожностью. Журналисты уже что-нибудь пронюхали. — Там на солнышке греется стайка. Небольшая. Все же в отпусках. — Боюсь, отпуск закончился. Биата скривилась. — Что ты хочешь этим сказать? — Идем. Харри провел ее в туалет и сел на корточки. — Загляни под тело, и увидишь. Безымянный палец отрезан. Она ойкнула. — Крови не так много, — продолжал Харри. — Значит, отрезали и после смерти. — А еще вот... Он убрал волосы из левого уха Барбары. Биата наморщила носик. — Сережка? — В виде сердца. В правом ухе совсем другая, серебряная. Вторую серебряную сережку я нашел на полу в одной из кабинок. Значит, эту — в дел убийцы. Забавно, что она еще и открывается. Вот так. Необычное содержимое, тебе не кажется? Беата кивнула. Красная, пятиконечная, бриллиантовая звезда. — И что мы имеем? Она посмотрела на него и спросила. — Теперь это слово можно произнести вслух? «Маньяк?» — Бьярный Мюллер прошептал это так тихо, что Харри непроизвольно сильнее прижал трубку к уху. «Мы на месте преступления. Почерк тот же самый», — сказал он. «Шеф, самое время выдергивать людей из отпусков. Нам понадобятся все, кто в состоянии ходить и ползать». «Возможно, кто-нибудь копирует». «Исключено. Об отрезанных пальцах и бриллиантах знаем только мы». «Как все нехорошо-то, Харри!» «Хорошие серийные убийцы — вообще редкость!» Мюллер некоторое время молчал, потом окликнул. «Харри!» «Я здесь, шеф. Мне придется попросить тебя в последние недели твоей службы помочь Уоллеру разобраться с этим делом. Кроме тебя, в отделе ни у кого нет особого опыта раскрытия серийных убийств. Знаю, ты откажешься, но все равно прошу тебя, иначе нам не справиться, Харри!» «Хорошо, шеф». Пойми, это важнее ваших с Томом разногласий. И... Постой, что ты сказал? Я сказал хорошо. То есть согласен, да? Но мне пора бежать. Мы здесь задержимся, так что завтра с утра соберите следственную группу. Том предлагает часов восемь. Том удивился Мюллер. Том Воллер. Нет, я знаю, кто это. Просто ты никогда не называл его по имени. — Меня ждут, шеф. — Ну, давай. Харри сунул телефон в карман и, швырнув стаканчик в мусорное ведро, заперся в кабинке теперь уже мужского туалета, наклонился к унитазу и больше не сдерживал тошноту. Позже он стоял перед раковиной и, открыв воду, смотрел на свое отражение, слушал гул голосов в коридоре. Помощник Биаты просил людей держаться за заграждениями. Волер распоряжался выяснить, кто находится у здания, а Магнус Скарр кричал коллеге, чтобы тот купил ему чизбургер без, без картофеля фри. Когда вода стала холодной, Харри нагнулся и начал жадно пить, позволяя струйкам течь по щекам, затекать в ухо, за шиворот, под рубашку, в рукав. Он пил и не слушал внутреннего врага, а потом снова забежал в кабинку, чтобы его вырвало. Когда он вышел на улицу, был ранний вечер. Площадь Карла Бернера опустела. Харри закурил и отмахнулся от подошедшего журналиста. Тот остановился. Харри узнал его, кажется, ендом. С ним он разговаривал после сиднейского дела. Журналистам Яндом был не хуже остальных, даже чуточку лучше. Телемагазин еще не закрылся, и Харри зашел. Внутри никого не было, если не считать толстяка в грязной фланелевой рубашке. Он сидел за столом и читал журнал. Вентилятор на столе трепал его прическу и разносил по помещению запах пота. Харри показал удостоверение и спросил, не было ли кого-нибудь странного в магазине или рядом. Толстяк фыркнул. — Они все тут немного странные. Скоро все округи крыш съедет". А кого-нибудь, кто был бы похож на убийцу? — сухо уточнил Харри. Толстяк сощурил один глаз. — Не из-за этого ли столько полицейских машин понаехало? Харри кивнул. Толстяк пожал плечами и вернулся к журналу. «А кто из нас не похож на убийцу, инспектор?» Харри уже собирался уйти, но вдруг увидел на одном из телеэкранов свой автомобиль. Камера скользнула по площади Карла Бернера и остановилась на красном кирпичном здании, потом картинка сменилась на диктора ТВ-2, а еще через мгновение на показ мод. Харри глубоко затянулся сигаретой, И закрыл глаза. Ему навстречу по подиуму, нет, по двенадцати подиумам, шла Ракель. Она вышла из стены экранов и встала перед ним, держа руки на бедрах, бросила на него взгляд, резко мотнула головой, развернулась и ушла. Харри снова открыл глаза. Было восемь вечера. Он старался не думать, что совсем недалеко на Тронхеймсвейн есть бар, и там наливают крепкие спиртные напитки. Оставалась самая сложная часть вечера. А потом еще и ночь. Десять вечера. Термометр милостиво сбросил пару градусов, но было все еще жарко. Он лениво лежал и ждал, когда подует береговой бриз или морской, хоть какой-нибудь. В службе криминалистическая экспертиза была пусто, только в кабинете Биаты еще горел свет. Убийство весь день поставило с ног на голову. С площади Карла Бернера ребята примчалась сюда после звонка Бьорна Холма, коллеги, который сообщил, что к ним приехала какая-то женщина из Дебирс и толкует о каких-то бриллиантах. Теперь она внимательно слушала невысокую женщину, которая говорила на таком потрясающем английском, какой только можно ожидать от голландки, обосновавшейся в Лондоне. «На алмазах природа оставляет свои геологические отпечатки», — сообщала сотрудница Дебирс. «Каждый уникален. К тому же существуют сертификаты, отображающие происхождение камня и переходящие при покупке от хозяина к хозяину, причем можно проследить, кто был их владельцем. Боюсь, правда, не в данном случае». — Почему? — спросила Беата. — Потому что те два камня, которые вы мне показали, относятся к кровавым алмазам. — Это из ответа? — Нет. Из-за того, что они, по большей части, добываются в Кьюву, в Сера-Леоне. Алмазы из этой страны бойкотируются по всему миру, поскольку месторождения находятся под контролем повстанцев, а те на вырученные деньги финансируют войну, единственно с целью наживы, потому и кровавые, думаю, эти камни новые. Из Сьерра-Леоне их, скорее всего, контрабандой перевезли в другую страну, где изготовили поддельные сертификаты, по которым они добыты, скажем, на известном месторождении в ЮАР. «Вы можете предположить, куда их могли перевести? «Большая часть оказывается в странах бывшего соцлагеря. После падения железного занавеса у специалистов по подделыванию документов появились новые клиенты. За такие сертификаты хорошо платят. Но я не только поэтому считаю, что камни пришли из Восточной Европы». «А еще почему?» «Такие бриллианты-звезды я видела и раньше». Их переправляли из Чехии и бывшей ГДР, и у тех качество тоже было среднее. Среднее. Красные алмазы, конечно, красивые, но ценятся ниже прозрачных. Найденные вами экземпляры нечистые, с примесями. Когда при огранке большая часть алмаза стачивается, для работ используют далеко не лучшие камни. Так значит, ГДР и Чехия. Биата закрыла глаза так сказать, квалифицированное предположение. Если у вас больше нет вопросов, я еще могу успеть на последний самолет в Лондон. Беата открыла глаза и встала. — Извините, сегодня был долгий и сумбурный день. Вы нам очень помогли, и мы вам бесконечно благодарны за то, что вы любезно согласились приехать, — поблагодарила она. — Ах, бросьте! Надеюсь, мои сведения помогут поймать вашего преступника. А мы-то как надеемся? Позвольте заказать для вас такси. Пока Биата дожидалась ответа из центрального таксопарка, она заметила, что специалист по алмазам разглядывает руку, которую она держит трубку. Биата улыбнулась. У вас очень красивый перстень. А обручальное кольцо? Биата покраснела. Не мое. Это кольцо папа при обручении подарил маме. Мне оно досталось после его смерти теперь ясно почему на правой обычно его носят на левой руке точнее на третьем пальце левой руки на среднем а мне казалось на безымянном женщина улыбнулась вы наверное не знаете старинной еще египетской традиции нет Египтяне считали, что к среднему пальцу от сердца тянется кровеносный сосуд любви, по латыни «вена аморис». Подъехало такси, и она ушла. Абиата какое-то время разглядывала свою руку, левую, средний палец. Потом позвонила Харри. «Оружие чешское!» — откликнулся он, выслушав ее рассказ. «Может, что и прояснится?» — сказала биата. «Может быть», — ответил Харри. «Как говоришь, называется-то Вена?» «Вена Аморис». «Вена Аморис», пробормотал Харри и положил трубку.